Удивление их еще усилилось, когда они в одном из углов сада заметили воткнутое в землю длинное копье, а на нем, на двух зеленых шнурках, висел белый гладкий пергамент, на котором большими золотыми буквами было написано следующее — Знаменитый рыцарь Дон Кихот Ломанческий довел до конца и завершил приключения с графиней Трифальди, называемой иначе Дуэнни, Долоридой и компанией, уже одним тем, что предпринял его. Маламбруна объявляет, что он доволен и удовлетворен во всем, чего желал. И подбородки Дуэнни уже чисты и гладки. Королевская чита, Дон Клавихо и Антона Массия возвращены в первобытное свое состояние. И когда бичевание оруженосца будет выполнено, белая горлица увидит себя свободной от муровых кречетов, преследующих ее, и поспешит в объятие дорогого воркующего своего голубка. Потому что так постановил мудрый Мерлин — архиволшебник всех волшебников. Когда Донкихот Кихот прочел надпись на пергаменте, он ясно понял, что здесь идет речь о снятии Чарльз-Дульсинеи. И вознося глубочайшую благодарность небу за то, что столь малой опасностью он совершил такой великий подвиг, вернув лицам почтенных дуэний, которых уже не было в саду, прежнюю гладкую их кожу, Он подошел к герцогу и к герцогине, которые еще лежали на земле, и не пришли в себя. Взяв за руку герцога, он сказал, «Смелей, добрый сеньор! Побольше мужества, потому что все приключение кончилось без ущерба кому-то ни было, как это ясно видно из надписи, висящей там на копье». Герцог мало-помалу и как человек просыпающийся от тяжелого сна, стал приходить в себя, и подобным же образом пришли в себя и герцогиня, и все лежавшие на земле в саду. С такими признаками удивления и испуга, что почти можно было бы подумать, что с ними в действительности приключилось то, что они так хорошо умели изобразить в шутку. Герцог прочел надпись на пергаменте с наполовину закрытыми глазами, и затем с открытыми объятиями подошел к Дон Кихоту и обнял его, сказав, что он лучший из рыцарей, живших в каком бы то ни было веке. Санчо искал Долориду, чтобы посмотреть, какое у нее лицо без бороды, и так ли она красива без нее, как это обещала молодецкая ее наружность. Но ему сказали, что едва только к Клавеленью, охваченный пламенем, спустился с высоты на землю, весь отряд Дуэнии с Трифальди во главе исчез, и они были все чисто выбритые и без щетины. Герцогиня спросила Санчо, что он пережил во время продолжительного своего путешествия. На это Санчо ответил, «Я чувствовал, сеньора, что мы, как говорил мой господин, летим в области огня» и захотел немного открыть глаза. Но сеньор мой, у которого я попросил разрешения это сделать, не позволил мне. А я, движимый присущим мне любопытством и желанием знать то, что мне не позволяют и запрещают, тихонько так, что никто этого не заметил, отодвинул чуточку около носа платок, которым были завязаны мои глаза, и через это отверстие посмотрел на землю. Мне показалось, что вся она не больше горчичного зерна, а люди, ходившие по ней, немногим больше ореха, из чего можно вывести заключение «Как высоко должно быть мы тогда поднялись?» На это герцогиня сказала «Санчо, друг, подумайте о том, что вы говорите. Верно, вы видели не землю, а только людей, которые по ней ходили. Ясно, что если земля показалась вам...» с горчичное зерно, а каждый человек величиной с орех, то один человек должен был покрыть собой весь земной шар. — Это верно, — ответил Санчо. Но тем не менее я смотрел на землю из щелки и видел ее всю. — Заметьте, Санчо, — сказала герцогиня, — что из щелки нельзя видеть целиком то, на что смотришь. — Я не знаю ничего об этих смотрах. — возразил Санчо. — Я знаю только, что было бы хорошо, если б ваша сеньория поняла. Раз что мы летели по воздуху силой волшебства, силой того же волшебства я мог видеть всю землю и всех людей, откуда бы ни смотрел на них. Если вы этому не верите, ваша милость, точно так же не поверьте и тому, что, отодвинув повязку с глаз до бровей, я так близко увидел подле себя небо, что не оставалось и полутора пядей между ним и мной. И могу всячески поклясться, сеньора моя, что небо необъятно велико. И случилось, что мы летели мимо места, где находится семеро козочек. И клянусь Богом и душой моей, так как в детстве у себя в деревне я был запасом, лишь только я увидел этих козочек, меня разобрало такое желание позабавиться с ними чуточку, что если бы я этого не сделал, кажется, я тут же и умер бы. И вот, не говоря никому, а также и моему господину ни слова, я тихонько на цыпочках слез с клавиленью и забавлялся с козочками, которые, что твоя гвоздика, почти три четверти часа а Клавелению не двинулся с места ни на шаг. — Но пока добрый Санчо забавлялся с козами, — спросил герцог, — чем же был занят сеньор Дон Кихот? На это Дон Кихот ответил, — так как все происшествия и приключения совершаются вне обыкновенного течения вещей, неудивительно, что Санчо рассказывает то, что он рассказывает. Про себя могу сказать, что не сдвигал повязки с глаз ни вниз, ни вверх и не видел ни неба, ни земли, ни моря, ни песков. Я действительно чувствовал, что пронесся через область воздуха и коснулся сферы огня. Но чтобы мы пронеслись дальше этой сферы, не могу этому поверить, потому что, так как область огня расположена между атмосферой Луны Луны, И самой отдаленной области воздуха мы не могли, не сгорев, добраться до неба, где находятся семеро козочек, о которых говорит Санчо. И так как мы не сгорели, то или Санчо лжет, или ему это приснилось. «Я и не лгу, и мне это не приснилось», — ответил Санчо. «Что ж вы мне не верите? Спросите у меня приметы тех коз, и тогда видно будет, говорю ли я правду или нет». «Так опишите же нам эти приметы, Санчо», — сказал герцог. «Две козочки, — ответил Санчо, — были голубые. Две красные, две зеленые и одна пегая». «Это новая порода коз», — сказал герцог. «И в этой нашей области земной не в моде такие цвета. Я хотел сказать козы таких цветов». «Дело достаточно ясное». — сказал Санчо. — Должна же быть разница между небесными и земными козами. — Скажите мне, Санчо, — спросил герцог, — видели ли вы там среди этих коз какого-нибудь козла? — Нет, сеньор, — ответил Санчо, — но я слышал, что ни один козел никогда не прошел через рога луны. — Они не пожелали больше расспрашивать Санчо о его путешествии, так как им казалось, что он не прочь прогуляться по всем небесам и сообщить им сведения о том, что происходит там, не двинувшись ни на шаг из сада. Словом, таков был конец приключения Дуэни и Делориды, которое дало повод герцогу и герцогине посмеяться не только в то время, но и на всю их жизнь — а Санчо, оно дало бы повод к рассказам на целые века, если б он их прожил. Дон Кихот, подойдя к Санчо, сказал ему на ухо, — Санчо, так как вы желаете, чтобы поверили тому, что вы видели на небе, я хотел бы, чтобы вы поверили и тому, что я видел в пещере Монтесинос. — Больше ничего не скажу.